Глава 14. 2018 год. Мне 27 лет. Я больше не живу в той комнатушке. Мы с Астрид нашли квартиру на улице Сен-Дени и снимаем ее в складчину. В ней только одна спальня, так что каждые полгода мы меняемся и по очереди спим на раскладном диване в гостиной. Не идеально, зато есть собственный туалет, а не один на этаж, и мы ни секунды не сомневаемся, что это настоящая роскошь. Да ещё лифт. Такой маленький, что невозможно не поцеловать тех, кого нужно поцеловать, как любит заметить Астрид нашим гостям. Я по привычке предпочитаю лестницу. Три недели назад, когда я сидела за компьютером, заканчивая заметку, которую надо было сдать на следующий день, ко мне подошел Бенджамен. Я была с ним знакома, мне было известно только, что он журналист в сфере экономики, что его кабинет на четвертом этаже, и он примерно мой ровесник. Было поздно, а после определенного часа выходить из здания надо через заднюю дверь. Кот регулярно меняется. Вот почему Бенджамен сейчас передо мной. 78, а 13. Спасибо. Он обходит мой стол и направляется к выходу, но вдруг возвращается. Билли, да? Это ты пишешь заметки? Да. У тебя хороший стиль. Не давала бы ты им пользоваться ситуацией. Тебе полагается вознаграждение за то, что ты делаешь. Заниматься журналистикой можно не только в больших медиагруппах. Есть много других СМИ, и они стоят внимания. СМИ, которые не считают, что работать на них слишком престижно, чтобы за это еще и платить. «У меня нет диплома». Он поднимает бровь. «Ах да, диплом — это штука, которая заставляет сомневаться в себе талантливых людей», говорит он, улыбаясь. Тебе надо составить досье со всеми статьями, которые ты написала с тех пор, как пришла сюда, и сама отправить его, куда тебе хочется. Так тебе не придется откликаться на объявления, в которых тебя спрашивают, ступала ли ты на Луну». «Звучит неплохо. Я всегда питала слабость к гравитации». «Я тоже. Я с детства был продуманным и твердо стоял ногами на земле». Какое-то мгновение он смотрит на меня, потом роется в кармане куртки, Вот моя визитка. Если хочешь, помогу тебе взглянуть на твое досье со стороны. Можем сделать это в обед или как-нибудь вечером после работы. Ладно, хорошая идея. До завтра. До завтра. Вскоре мы встречаемся в кафе в нескольких кварталах от редакции. Я собрала все свои статьи, и Бенджамен просматривает их. От статей, которые ты писала в начале до тех, что стала выдавать потом, эволюция просто невероятная, тебе не кажется? «Сразу понятно, что ты усвоила основные правила, ну, те, которые другие пытаются выучить в университетских аудиториях». Улыбаясь, говорит он, «После этой встречи мы видимся каждую неделю. Вчера я предложила ему зайти ко мне. Толкнув тяжелую дверь подъезда, я сказала, «Я живу на пятом, поедем на лифте». Бенджамин высокий, светловолосый, глаза у него зеленые или голубые, точно не помню, да и знала ли я это. Не уверена. Я постоянно избегала его взгляда. Думаю, он красивый. Во всяком случае, об этом говорят взгляды встречных женщин на улице. Я же знаю только, что он мне нравится. Однажды я увидела его в метро. Он читал, устроившись на откидном сиденье и держа книгу на коленях. Я молча наблюдала за ним, погруженным в свой бумажный мир. За всю дорогу он не поднял головы, Когда он встал, я посмотрела на его спину, широкие плечи, на то, как он заложил страницу пальцем вместо закладки, потом на его ноги. А ведь никто, кроме меня, в вагоне не знает, что он носит 44 размер, и я почувствовала себя счастливицей. Я так близка с этим мужчиной, что мне известен размер его обуви. Наверное, это и есть любовь — знать о человеке подробности и видеть в этом свою привилегию. Из того периода своей жизни я помню только кислый запах простыней, на которых мы проводили все наши выходные. Помню полусон, вечно следовавший за экстазом, алкоголь, что мы лёжа пили прямо из бутылки, когда нам надоедал чай. Помню тот самый чай. Он купил его однажды в специализированном магазине после того, как нашел у меня в жестяной коробке пакетированный с ароматом красных ягод. Помню крошки на матрасе, которые липли к нашей влажной коже. Фильмы, которые он включал на своем компьютере. Это была классика, но я об этих кинокартинах никогда не слышала. Позже, когда страсть станет не такой ненасытной, он будет водить меня в маленькие независимые кинотеатры, и я буду притворяться, будто нахожу красоту там, где на самом деле вижу только уходящее время на лицах молодых актеров, которые с того времени постарели. В одном из таких темных залов я скажу себе — Раз желания привлекать к себе внимание у меня нет, надо жить, чего бы это ни стоило, потому что умирают все, даже те, кого обессмертил кинематограф. Иногда мы с Бенджаменом не видели дневного света, и я думала, что это и есть быть живыми, покинуть мир, принадлежащий другим, чтобы изобрести свой, создать собственный часовой пояс, Жить так полно, чтобы дня не хватало, чтобы вместить интенсивность жизни двух людей. Однажды ночью я уже почти заснула. Он вдруг спрашивает меня, кем я хотела стать, когда была маленькой. Я поворачиваюсь на бок, подперев голову рукой, и смотрю на него в темноте. «Я хотела стать певицей!» «Вот как! Ты любишь петь?» Вместо ответа я только улыбаюсь. «Я не знаю, люблю ли я петь если я и пою, то только из-за Марселя, который когда-то сказал, что мне дали имя в честь знаменитой певицы. Имя — единственное наследство от матери, единственное доказательство, что я не вышла из чрева пожилого месье, ездившего на красном Ситроенчике. Хотя, разумеется, я сомневалась, действительно ли я люблю петь». Или я просто хотела делать что-нибудь, что связывало бы меня с этой женщиной, которую я безнадежно любила и о которой ничего не знала. Сегодня ночью впервые в жизни я осознаю, что певицей быть не хотела. Я хотела только быть дочерью своей матери. Максим Журден. Мне случается набирать его имя в интернете. Первой всегда выскакивает его страница в соцсети. На ней давно нет никакой активности, и я просматриваю одни и те же фотографии, комментарии, всю ту же информацию и профиля. Ничего не меняется, но я все же ищу деталь, которая могла от меня ускользнуть. Он по-прежнему живет в Монреале, по-прежнему в отношениях, у него по-прежнему 532 друга. Пять лет назад он был на дне рождения у Габриэля, три года назад провел неделю на горнолыжном курорте Монт Рамблан. Но с тех пор ничего. Я машинально просматриваю его профиль, кликаю, читаю то, что уже знаю. Думаю, я могла бы перечислить наизусть тех, кто поздравил его с последним днем рождения, пусть даже в большинстве своем они написали всего по паре слов. На одной фотографии он обнимает девушку на краю большого каньона. Из всех снимков на странице этот я рассматривала чаще всего. Я знаю, что это Агата. Имя высвечивается, когда я навожу курсор на ее лицо. Кликаю и выхожу на ее профиль. Там тоже нет ничего, что уже не было бы мне известно. Она из Лейля, училась на факультете политологии в Париже, любит нормандский камамбир, Гиома Кане и кафе «Флёр де Сизо» на Опаловом берегу. В числе всего прочего. Я уже готова закрыть страницу, как вдруг что-то привлекает мое внимание. Строчка, датированная 19 марта, указывает на обновление статуса. Агата больше не в отношениях. Она теперь не замужем. Бенджаман закрывает мне глаза руками и просит не смотреть. Он велит мне идти вперед, и я это делаю, стараясь ступать как можно непринуждённее. Но я слишком высоко поднимаю ноги, боясь обо что-нибудь споткнуться. Еще всего несколько метров. Я не люблю сюрпризов, но полагаю, это не лучший момент сообщать ему об этом. И я молча иду. Еще чуть чуть-чуть». Я слышу по его голосу, что он счастлив. Чувствую в его словах предвестие радостного момента и заранее улыбаюсь. «Та-дам!» Он убирает руки, и яркий фиолетовый свет ослепляет меня. Не требуется несколько секунд, чтобы прочесть неоновую вывеску. Буква R хаотично мигает, потрескивая. Я сразу вспоминаю Марселя и торговые центры, в которые мы приезжали к самому открытию. Ни от отчего никогда мне не было так грустно, как от мигающей неоновой вывески с недостающей буквой. От уходящего времени, от угасающей современности. Я поворачиваюсь к Бенджамену. «Караоке?» Он кивает. «Мне хочется бежать со всех ног, но я не сдвигаюсь ни на миллиметр». Моя улыбка исчезла, я это понимаю и делаю усилия, чтобы снова нацепить ее на лицо. Бенджамен как будто ничего не замечает. Он не знает, что я не пела много лет, что я не напеваю ни за домашними делами, ни даже под душем, что я иногда выключаю радио, едва заслышав первые ноты некоторых песен. Он не знает этого, но я ничего не говорю. Он берет меня за руку и увлекает внутрь. Маленький зал с красно-чёрной обивкой похож на студию звукозаписи, как я ее себе представляю. Я вспоминаю все послеполуденные часы в своей детской комнате, как я прижимала руку к уху, сама не зная, почему делаю этот жест, но ведь говорят, так делают певицы, когда выходят на сцену. «Тебе нравится?» «Да», — отвечаю я не слишком уверенно. Он целует меня и, подойдя к маленькому экрану, принимается постукивать по нему пальцами. «Французскую песню?» Я киваю. Лучше не петь слов, которых я не понимаю. «Вот», — говорит он с удовлетворенным видом, протягивает мне микрофон и, обняв за плечи, ставит перед экраном. Я едва успеваю прочесть «Барбара», как звучит музыка. Гитарные переборы, а потом вдруг текст. Он трогается, как поезд, в который я забыла сесть. «Столько минуло дней, столько ночей». «Столько времени прошло с тех пор, как ты уехал». Я запинаюсь, пытаюсь попасть в ритм, даже просто понять его. Я больше не слышу музыку, только свой голос, который поет ужасно фальшиво, да я и не уверена, что пою. Я читаю, читаю каждую фразу, каждое слово, каждую букву, препарирую текст, от которого перехватывает горло и щемит сердце. А потом идет припев. Который я повторяю один раз, потом второй и, наконец, третий. Этот припев ввинчивается мне в голову и, кажется, уже течет по жилам. «Скажи, когда вернешься ты? Скажи, а знаешь ли ты, что время уйдет? Его не возвратить, время потерять, больше не наверстать?» Песня «Скажи, когда вернешься ты» французской певицы Моник Андрессер, выступавшей под псевдонимом Барбара. И хоть я чувствую, как мою спину прожигает взгляд Бенджамена, думаю я о Максиме. Я глаза и, закрывая глаза я вижу его, сидящего на ступеньках, лежащего в траве, стоящего передо мной. Мысленно рисую черты маленького мальчика, подростка, молодого человека и вижу, как уходит, теряется время. То, которое больше не наверстать. Когда музыка заканчивается, Бенджамен несколько секунд внимательно смотрит на меня. Слегка хмурится и спрашивает, «Ты плачешь?» Когда мы выходим из караоке, на улице уже темно. Он ведет меня в одно из тех парижских бистро, где официанты носят белые рубашки, черные пиджаки и галстуки-бабочки в тон. Одно из тех, где у Бенджамена всегда для меня наготовит какая-нибудь история. На эту банкетку садился знаменитый писатель и заказывал крок-месье, чтобы написать очередной шедевр. В этом кафе встречались Симона Вейль и Жизель Алеми, чтобы тайком покурить. Симона Вэйль, 1927-2017. Французский политик и писательница, прошедшая нацистские концлагеря, занимала посты министра здравоохранения Франции, председателя Европарламента, была членом французской академии. Жизель алими 1927-2020. Французский адвокат и политик, эссеистка, активный борец за права женщин. А в этом можно было впервые выпить кофе, сидя и спокойно почитать прессу. Сегодня он вещает про виды потолка, типичные для разных эпох, но я не слушаю. Когда мы выходим из ресторана, он обнимает меня одной рукой за плечи и говорит «Хороший был вечер». Думаю, он больше пытается убедить в этом себя. И жизнь продолжается, потому что с этим ничего не поделаешь, потому что нечего делать другого, кроме как продолжать ее с того места, где она на самом деле не остановилась».